Глава двадцать шестая. Тэхён. Все возмущенно зашумели, и кто-то ударил кулаком по столу. То есть, пробормотал один чиновник явно потрясенный услышанным. Вы намерены произвести переворот через неделю? Заместитель командира Пак кивнул. Восемнадцатого числа девятого лунного месяца. Не понимаю пробормотал другой. «Почему именно восемнадцатого?» «Ван покинет столицу и отправится в Кесон. мрачно сообщил Тэхён. «Это идеальная возможность, и если за нее не ухватиться, другой такой может уже не предоставиться». Чиновники заворчали, но Пак их одернул. «Слушайте, господа, слушайте внимательно. У Вана более восьмидесяти тысяч солдат». Но они рассеяны по стране, и несколько тысяч охраняют границу в военных лагерях. Угрозу представляют лишь сорок тысяч в столице. «Для вас эта цифра ничего не значит?» — воскликнул чиновник, брыжа слюной. «Какие у нас силы!» После того, как Ван уедет в Кэсон, с ним столицу покинет десять тысяч военных чиновников и солдат. Она тоже ослабнет ведь в ней не будет правителя, которого необходимо охранять. Чиновники один за другим покачали головой. Неделя это слишком мало. Вихвада-Хвигун. Повисла тишина. Слова казались знакомыми. Вихвада-Хвигун, повторил Тэхён. Возвращение армии с острова Вихваду. В 1388 году, в эпоху Корё, генерал Ли Сонге получил приказ маршировать на север, чтобы вместе со своей армией вторгнуться на Ляудунский полуостров, хотя сам он не одобрял такого плана. Оказавшись на Вихвада, генерал увидел, что его сильно превосходят числом и решил вернуться в Кэсон, чтобы организовать государственный переворот. Порой, как это случилось с Ли Сунге, идея восстания приходит внезапно. Неизвестно, доживем ли мы до него, если будем тянуть. Гнев нашего правителя переменчив, как ветер. «Он прав», — пробормотал чиновник и взглянул на заместителя командира Пака. Даже любимые приближенные Ивана в последнее время начали терять его доверие. Другой чиновник вздохнул. «Возможно, вы сумеете меня убедить, если ответите на мой вопрос. Как мы соберем армию за неделю? Отправим письма в военные лагеря с просьбой предоставить нам солдат? Вдруг они попадут не в те руки? Пять центральных военных лагерей, которые защищают побережье от врагов, хорошо оснащены и превосходят все другие», — ответил Пак. «Пожалуй, огромной армии у нас не будет». Но мы в силах воспользоваться теми ресурсами, что уже есть в нашем распоряжении. Одной недели достаточно для того, чтобы мобилизовать десять тысяч солдат. Откуда? Чан Чон, бывший губернатор Сувона, соберет четыре тысячи солдат вместе с военным чиновником Пак Йон Муном. А вы, генерал? Пак перевел взгляд на мужчину средних лет со строгим, смуглым, обветренным лицом. «Ван определил вас в столичную конюшню, куда ежедневно отправляют на службу пять тысяч солдат. И есть другие генералы, которых вы могли бы завербовать. Тогда мы легко сформируем не самую большую, но вполне приличную армию». Бледные, бескровные лица чиновников отражали страх и неуверенность. Наконец, один из них сказал вслух то, о чем думали все. Предпринимать переворот имеет смысл лишь в том случае, если шансы на успех значительно перевешивают риск поражения. Каков наш план?